Анна. Прошлое. Сентябрь 1991 года. Кристиан нашел дневник. К счастью, новую тетрадку. К счастью, я там ничего, помимо мысли относительно пациентов, написать не успела. Тетрадку сожгла. устроила ему скандал. А потом прочла лекцию на тему личных границ, и невозможности найти супервизора и даже терапевта, когда в этом чертовом городе все его знают. Вроде смягчился. Потом понял всю глубину наметившейся катастрофы. Сказал, что ничего не успел прочитать и отложил в сторону, как только понял, что это дневник. Сказал, что не знал, что я веду дневник. Кажется, мой муж слепой. И это хорошо, что он слепой. Любит Жаклин. Любит меня, не вмешивается в операционные дела клиники. Мечта, а не муж. Но, как я уже поняла, это не то, что мне нужно. Не то, что меня притягивает, отключая сознание. Тот пациент начал приезжать дважды в неделю. И жизнь стала строиться вокруг этих встреч. Всего 50 минут. Вторник и пятница. Мой новый цикл. Вторник — глоток свежего воздуха, среда — текучка, четверг — еще текучка, пятница — он. Потом выходные, суматошный понедельник. Это так по кругу. Вместе мы спускались в такие глубины, которые обычно не раскрываются в первое полугодие терапии. Какой он все-таки интересный, нарушенный, но собранный по кускам и держится на защитах. И так у него гармонично это получается. Занимательно наблюдать за ним, затем, как каждый раз, не справляясь с переносом, он смотрит мне в глаза так, как не стоит смотреть на психотерапевта. Да, эротизированный перенос. Да, я все это знаю. Но мне важно видеть это в его глазах. Нет ни страсти, ни влюбленность, но чувства, чью силу я ощущаю на физическом уровне. Он фонит. У меня 20 пациентов, но никого я не жду так, как этого человека. В нем есть что-то, отчаянно напоминающее вечность. Он — мое новое испытание. Что я чувствую? Азарт. Страх. Иногда даже парализующий ужас. Но чем страшнее тем больше хочется узнать его. А еще ближе. Узнать то, что он сам о себе не знает. Докопаться до тех глубин, о которых и не подозреваю сейчас. Вот я снова улыбаюсь. И мне плевать, найдет ли новый дневник Крис. Знаешь, дорогой, мы так поспешно поженились, что не успели друг другу открыться. Мы — идеальная пара. Разве в жизни есть хоть что-нибудь более скучное, чем идеальность?